11. Штабс-капитан Шачигильдеева жила над нами в Мезонине, и в конце зимы мы познакомились с ней, чтобы ездить на одном из извозчике на кладбище. Когда настало лето, мы сошли с ней ближе. По утрам она спускалась в садик. Постояв над клумбочкой, она усаживалась на складную палку стул и подвигалась с ней, когда перемещалась тень. Костлявая, в коричневом капоте с желтыми цветочками и желтым рюшем у воротника, она была похожа на одну картинку с надписью «Все в прошлом». «Что за там читаешь?» – спрашивала иногда она, и я показывал ей. «Это книги для больших», – сказала она мне однажды, поднявшись к себе наверх, и принесла мне книгу детскую. «Любезность за любезность» – называлась эта книга в переплете с золотом. На ней было написано, что она выдана в награду за успехи ученицы, перешедшей в третий класс. «Родители Сусанны были знатны», — говорилось в ней. «Стояла хорошая погода, и они устроили пикник». Дочь городского головы Елизавета тоже, хотя и не была дворянкой, была приглашена. Она повеселилась там. Когда же в этот город собралась императрица? Голова похлопотал, чтобы Сусанну уполномочили произнести приветствие и поднести цветы. Дни проходили друг за другом, однообразные. Розалия от нас ушла. «Муж уже уж очень», — заявила она нам. Мы рассердились на нее за это и при расчете удержались с нее за подаренные ей на Пасху башмаки. После нее к нам нанялась Евгения, православная. Она была подлиза. Лес, который начинался за Вилейской улицей, огородили. Это было близко от нас, и нам было слышно, как с утра до вечера стучат в нем топоры. Маман узнала от кого-то, что там будет выставка. Мы очень интересовались ею, и когда она открылась, мы отправились туда. Послеобеденное солнце пригревало нас. На краю неба облачко в виде селедки неподвижно было. Чигильдеева обмахивалась веером. Маман была без шляпы. Приодевшиеся люди обгоняли нас. Помещик прокатил на дрожках, соскочил у выставки, обратился, сказал прошим «Примечание, пожалуйста, польский». И ссадил помещицу в митингах и с ларнеткой. На щите над входом всадник мчался. Он был в шлеме и кольчуге. Музыка играла марш. Мы осмотрели скот, мешки с мукой и птицу. Экспонаты графа Плятер Зиберга и экспонаты графини Анны Бройль Плятер завернули в павильон с религиозными предметами и выбрали себе на память по иконке. Выйдя из него, мы постояли у пруда с фонтанчиком и ивой, ее листья поредели уже, осень, осень близко покачали головами мы. Вдруг колокольчик зазвенел, и на сарае, из дверей которого кричали «Поспешите видеть», загорелась надпись из цветных огней «Живая фотография». Туда были отдельные билеты, мы посовещались и купили их. Внутри стояли стулья, полотно висело перед ними. И когда все сели, свет погас, рояли скрипка заиграли, и мы увидели Юдифь и Алаферн, историческую драму в красках. Пораженные мы посмотрели друг на друга. Люди, нарисованные на картине, двигались, и ветви нарисованных деревьев шевелились. Утром, когда я расположился писать Сержу про юдив, вошла Евгения и подала мне записку, свернутую в трубочку. «Как вам понравилась живая фотография?» – была написана в ней. «Я сидела сзади вас. Позвольте мне с вами познакомиться.» «С». Составительница этого письма ждала ответа, сидя на скамейке перед домом, и когда я вышел за ворота, встала. «Я Стефания Грекюбель», — назвала она себя, и мы прошлись немного. Мы полюбовались медным кренделем над дверью Булошной и сахарным костелом. «Мой друг Серж уехал в Ялту», — рассказал я, «А Андрей Кондратьев в лагерях». Я мог бы побывать там, но Андрей не очень для меня подходит, потому что обо всем берется рассуждать. Стефания Грикюпель, оказалось, тоже поступила в школу и ужасно трусила, что ей там трудно будет цифры по-арабски, сочинения сочинять. Довольные друг другом мы расстались. Подходя к своей калитке, я увидел похороны, факельщиков в белых балахонах, дроги с куполом, украшенным короной и вдову за дрогами. Ее вел Вася Стришкин. Мне влетела от маман, когда она вернулась. Встречи со Стефанией она мне запретила и обозвала Стефанию развратницей. Чигильдеева, которая пришла послушать, заступилась за меня. «Но это так естественно», сказала она и задумалась о чем-то. Улыбаясь, она слазила наверх и принесла любезность за любезность. «Я дарю ее тебе», — сказала она мне.